Глава 83. Каким образом? Я не знаю ничего из моего прошлого, что помогло бы спасти этот мир. У нас там и магии-то не было. Кроме гаделок, я не слышала ничего из ряда вон происходящего. Там не было духов, потоков и колдунов. У меня действительно информация о том, что я могу помочь этому миру с помощью моего прошлого, Вызывало лишь удивление. Тебе нужно вспомнить все важные моменты твоей жизни. Людей, которые окружали тебя там. Не зря тебя перенесли в наш мир и сохранили жизнь, да еще и семью дали. Ты должна, слышишь? Король был неумолим в своих суждениях. Люди, которые окружали. Я вспомнила свою семью, коллег в пекарне и друзей. Анну из прошлого мира, Сергея Северова с женой. Они единственные из близких, кого я не встретила здесь. Возможно, это очередная загадка. Ведь только они поддержали меня там, и мы были достаточно дружны. Только вот как разгадать этот ребус? Моя голова болела от напряжения, я пыталась вспомнить. Но тщетно. Вернувшись в комнату, Я застала там герцогиню и королеву. Они ждали меня, усевшись у камина. Очень ожидаемо. Вер, нам очень жаль, что все так случилось. Мы обязательно найдем Павла. И слава богам, твой сын в безопасности. Королева с герцогиней сочувствующе смотрели на меня. А я рассеянно качала головой. Мои мысли были слишком заняты возможным открытием тайны спасения. «Да, да, конечно, это важно. Герцогиня, позвольте мне воспользоваться вашей кухней?» Спросила я. «Кухней? Конечно, она в вашем распоряжении!» Растерянно отозвалась она. Я знала, что любимая работа обязательно мне поможет. Подождав, пока женщины покинут меня я в полной темноте отправилась в замковую кухню. Разожгла огонь в печи и несколько свечей и принялась собирать необходимые мне продукты. К счастью, все нашлось достаточно быстро. Нужно отдать должное работникам кухни. Все было достаточно удобно расположено и разложено. Через пару минут я начала творить свое волшебство, доступное только мне. Мука, яйца, молоко и масло — Свежие ягоды. Все было наивысшего качества. Приятно вспомнить, как это, работать руками с тестом. Мысли о предстоящем покинули мою голову. Я словно медитировала за этим процессом.